Худо, не худо. Жернова по воде плавают, На них собака сидит, голову согнувши, Хвост в жопу воткнувши, Повизгивает, муку полизывает. А ехал мимо архиерейского дома? Ехал. Там кони поседланы, Седаки посажены, в трубы играют, Черт знает, кого на мать величают. Говорят, архиерея на соловой кобыле венчают. Ростовского медведя видел? Видел. Каков? Серый! Какой ебено мать-медведь! пошел к хую, не бреть! Это волк! Хуй тебе в лоб! У нас волк по лесу побегивает, ушми подергивает, Это заяц! Кляп ты знаешь, это трус! Говна тебе кус!